214. Сын мой, ясность лика владыки и процесс постоянного предстояния нужно довести до такой степени напряженности и четкости, чтобы стало невидимое присутствие реальным фактором жизни. Как бы перед всевидящим оком учителя света развертывается фильма жизни ученика. И каждый поступок, каждое чувство и мысль видимо Учителю Света. Так в осознании постоянного присутствия и живет ученик. Все видим и слышим. И сам проверяю фильм твоей жизни каждого дня. Это пусть силы даст над собой контроль утвердить постоянный. Вместе идем и созвучи наших сознаний основное условие продвижения. Ты созвучишь мне, и воля моя уявляется в воле и мыслях твоих и во всей твоей жизни. Так смотри и суди, где твоя воля и где воля моя, и которую из них предпочитаешь.